Глава тридцать третья. С, прошипела Хлоя. Ты выглядишь слишком подозрительно. а н д р е с невинным видом развел руками. Они шли по оживленной седьмой улице среди множества других пешеходов, просто еще пара занятых своими заботами студентов. Хлоя с телефоном в руке, а н д р е с с фотоаппаратом, висящим на шее. В добром квартале впереди шагал л е о н а р д у и м е н в длинном черном пальто с портфелем. Затея а н д р е с засадой на психфаке не привела к каким-то заметным достижениям, равно как и попытки Хлои задружиться с одним из лаборантов программы, по крайней мере на данный момент. Искания з ы требовали времени, но Хлоя не терпелась. Андрей лишь с большой неохотой согласился с ее предложением проследить за Уиманом в конце рабочего дня. Стоило ему только обернуться, и они сразу спалились бы. Пишет СМСку. По-моему, собирается с кем-то встретиться, доложил а н д р е Хлоя пихнула его локтем в бок. Уимен вдруг замедлил шаг, растерянно глядя на дверь какого-то ресторанчика. Андрей привалился к Хлое, делая вид, что настраивает фотоаппарат, и молясь, чтобы Уимен не обернулся и не пошел назад. Чарльз так и не признался, какими были последствия его попытки проследить за доктором в прошлом году. Похоже, он перепутал ресторан. Смотри, заходит в другой. Произнесла Хлоя нетерпеливо, поворачиваясь к Андре. Выжди ровно 60 с е к у н д и заходи следом. За фото с кем он там будет? Что? Он же меня сразу заметит. Придумаешь какую-нибудь отмазку. Я буду присматривать за ними с улицы через окно. Было уже поздно отказываться. Хлоя просто не понимала, что он вовсе не такой мастер лепить отмазки, как она, что по вполне понятной причине просто боится и что в подобном заведении, представляющем собой нечто вроде дегустационного винного бара с легкими закусками, Андрей будет просто дико выделяться. Один несовершеннолетний в таком возрасте еще не наливают, не говоря уже о том, что для заведений такого рода он просто рожей не вышел. Но вот он уже оказался внутри, приметив слева от себя Уимена. К счастью, тот располагался спиной к нему. Андрей бочком продвинулся к барной стойке, половина мест перед которой пустовала. Бармен был поглощен длинной беседой с парочкой, сидящей на дальнем ее конце. Прямо напротив Уимена сидела какая-то девушка. С быстро забившимся сердцем а н д р е попытался получше рассмотреть ее, стараясь не привлекать к себе внимания. Возраста вроде студенческого, бесцветные волосы, ничем не примечательное личико, джинсы и б е л ё с ы й свитер, на удивление близкий по оттенку к ее коже. Обхватив кружку обеими руками, она внимательно слушала у и м е н а который ей что-то втолковывал. Кто это? Одна из его аспиранток? Андрей подхватил картувин, делая вид, будто внимательно изучает ее и нащупывая при этом рычажок включения фотоаппарата. Люди ведь часто ф о т о ю т меню в ресторанах. Надо было действовать быстро, пока никто не заметил. Поймав девушку в кадр и настроив объектив на крупный план, в последний момент решил переключиться на съемку видео, а не фото, к гадая, не получится ли подобраться поближе, чтобы услышать разговор. Не желаете что-нибудь попробовать? Андрей вздрогнул. Бармен, облаченный во все черное, теперь стоял прямо перед ним, вежливо улыбаясь. Э, -э" Андрей сделал вид, будто водит глазами по винной карте. Наверное, что-нибудь из Чили. У нас есть замечательный чилийский шираз, если желаете. Конечно. Примечание. Шираз или сира. Сорт винограда, используемый для изготовления красных и розовых вин, изначально французский. Конец примечания. Отлично, но я хотел бы взглянуть на ваше удостоверение личности. а н д р е смущенно ухмыльнулся. Ой, придется в машину сходить. Хорошо, о т о з в а л с я бармен, опершись руками о стойку и не переставая улыбаться. Андрей, пригнув голову, поспешил к выходу и едва не проскочил мимо Хлои. Я тоже их зафотала, вскричала она, устремляясь за ним. Андрей не останавливался, пока они не свернули за угол. Его видео оказалось получше ее фоток, которые все были в профиль. Ты ее знаешь? Он помотал головой. Тоже никогда ее не видела. Посмотри, как они сидят, заметил а н д р е Почти вплотную. Они явно хорошо знакомы. Не думаешь, что у него с ней что-то есть? Да, она же типа нашего возраста. х Лоя только фыркнула. Смотри, произнес а н д р е увеличивая изображение на экранчике фотоаппарата, где Уиман похоже отечески положил ей руку на плечо. Может, это просто пациентка? А зачем встречаться с пациенткой не у себя в офисе, а в дорогом ресторане? Так обычно не делается. Верно подмечено. Оба пересмотрели ролик еще несколько раз. Андрей ничего не удалось прочитать по лицу девушки. Хлоя, судя по всему, тоже. В голове у него оформилась одна идея. У и м е н у сколько? Семьдесят или около того? Спросил он. Хлоя кивнула. Она примерно нашего возраста. А что, если это его дочь? Могу точно сказать, что про своих детей он ни разу не упоминал. А у м ы н а з таких, которые держат фотки своих детей у себя в кабинете. Лично я не стал бы держать фотки своих детей у себя в кабинете, если бы работал с психопатами. Резонно заметил а н д р е В вечерних сумерках зрачки Хлои казались просто огромными, как у кошки. Она просто не понимала, какой другие люди могут видеть ее со стороны, как они могут видеть ее насквозь. Да разве такая может разглядывать фотки детей или задавать про них вопросы с какими-то совершенно невинными целями? Чарльз может знать, есть у него дети или нет. С некоторым сомнением в голосе предположила Хлоя. А что, если она его тайная дочь? Похоже, что они очень хорошо знают друг друга. Может, она прошла через его программу? Или самое простое объяснение: она из его аспиранток. Зали ее фотки на Фейсбук, посмотрим, что получится, предложил а н д р е У меня нет Фейсбука на телефоне. Нужно сначала загрузить эту дурацкую мобильную версию. Тогда давай просто заглянем в какой-нибудь компьютерный класс, сказал он. Они были всего в двух кварталах от одного из таких, открытого круглые сутки и насквозь пропахшего чипсами, несмотря на все запреты. Андрей они были известны все до единого, потому что в учебном заведении таких масштабов туда всегда можно было пойти, чтобы не оставаться одному. Андрей вдруг осознал, что в компании Хлои не чувствует ни о д и н о ч е с т в а ни страха, что не имело абсолютно никакого смысла. Ну как черт возьми можно чувствовать себя в большей безопасности рядом со щуплой белой девчонкой? Наверное дело было в том, что Хлоя постоянно находилась в движении, всегда что-то придумывала и комбинировала. Было достаточно просто отдаться на волю ее течения. А может, это все потому, что если бы вдруг в компьютерный класс ворвался какой-нибудь маньяк в хоккейной маске и с мачете в руке, то Хлоя не стала бы прятаться под столом беспомощно в с к л и п ы в а я словно девица из какого-нибудь фильма ужасов, и от него такого поведения не ожидала бы. Оказалось на удивление легко влезть в шкуру человека с раздутым самомнением и полным отсутствием страха, потому что это мало чем отличалось от той личности, которой Андрей притворялся уже много лет, пуская под откос свою собственную жизнь. Ему было плевать, если вдруг с ним и произойдет что-то плохое, поскольку самое худшее уже успело произойти. Оба выбрались себе по свободному компьютеру, Хлоя залогинилась на Фейсбуке и Андрей отправил ей п о м ы л у видеофайл. п о п р о б у й несколько разных стоп-кадров, посмотрим одинаковый или будет результат, предложил он. Хлоя как раз этим в данный момент и занималась. Сделала пару скриншотов, получив требуемые стоп-кадры, и добавила к ним самую удачную из собственных фоток неизвестной девушки в профиль. Открыла три отдельные вкладки и быстро загрузила в них три разных изображения. На всех трех тут же появился один и тот же вопрос: это Меган Дюфрен? Почти пугающей быстротой Хлоя открыла еще несколько вкладок в Google, поверх которых появилось окно Инстаграма. Андрей переключил внимание на собственный компьютер, забив в поисковую строку Меган Дюфрен, Университет Адамса. После нескольких щелчков мышью нашел некий аккаунт в Инстаграме. Заглянув в л о я через плечо, он увидел, что она уже просматривает фейсбучный профиль Меган Дюфрен. Вот та смеется, обнимая за плечи какого-то своего приятеля, вот улыбается над чашкой латте с плавающим в молочной пене сердечком. Андрей ощутил радость от того, что все понял первым. У девушки на открытой ухлое с т р а н и ч к и Фейсбука Меган Дюфрен были р ж е в а т о к а ш т а н о в ы е волосы, ничего не имеющие общего п о ц в е т у с теми, что они только что видели. Хлоя, настойчиво произнес он, но так и не сумел привлечь ее внимание, и в итоге ему пришлось буквально силой повернуть ее голову к экрану собственного компьютера с открытым на нем аккаунтом некой Эммы Дюфрен. Они близняшки.